1919 года. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, я припроводил вам копию с письма моего генералу Покровскому от 21 октября, из явствует мое несочувствие к вооруженному вмешательству во внутренние дела Кубани. С одной стороны, неполная уверенность в войсках, успевших значительно развратиться самостейниками, с другой, опасение даже в случае успеха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 Состоящий в моем распоряжении полковник Лебедев ознакомлен с содержанием настоящего письма и может подробно доложить вам мои соображения. Прошу принять уверение в моем совершенном уважении и искренней преданности. Врангель. В Пятигорске, где я решил на несколько часов остановиться, меня встретил главноначальствующий Северного Кавказа генерал Эрдели.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 потребует вооруженного вмешательства, последствия которого трудно было учесть. Однако отступать было уже поздно. Ясно было и то, что теперь добиться упразднения законодательной рады и изменения положения об управлении краем в смысле нам желательном возможно было бы лишь насильственным путем. Я просил профессора Соколова доложить главнокомандующему известную ему обстановку и предложить три решения. Первое из этих решений было предложенное генералом Покровским. Разгон Рады, беспощадная расправа с самостейниками и возглавление края насильственно посаженным атаманом. Участвовать в этом я не считал для себя возможным. В этом случае я предполагал предоставить генералу Покровскому свободу действий, предоставляя ему в дальнейшем получать приказания непосредственно из ставки.